Глава сорок вторая За эту неделю все измотались основательно. Даже в туалет малышку нужно было носить на руках. На ночёвках мы с Дебби кипятили бинты, нам очень помогала Олетта. Плюнув на все правила приличия, я велела ей ехать с нами в карете. Мне показалось, что малышка доверяет ей больше остальных. В общем-то, это было вполне логично. И я, и Дебби делали ей больно. Перевязка ожогов — не самое приятное действие. А вот Олета потом сажала её на коленки и тихонько шептала на ушко песенку. Что-то совсем детское и ласковое, типа нежной колыбельной. До дома мы добрались без особых приключений, но меня очень беспокоила девочка. Она всё ещё отказывалась разговаривать, старалась не смотреть мне в глаза. Ожоги на ножках более-менее затянулись, но пока её носили на руках, обувь надеть было невозможно, да и не было у неё обуви. Замок встретил нас относительным порядком — Вкусным ужином и горячей водой для мытья. Но первым делом я решила устроить девочку. Поговорила с Мартой, поговорила с Алеттой, Нормально отмыли ребёнка, ещё раз перебинтовали ножки. Новая кожица слишком тонкая, а туфельки я куплю ей позднее. Пока же просто нацепили на неё толстые шерстяные носки. В одной из гостевых комнат, достаточно скромную, поселили маленькую гостью и её новую няньку. Марта, кажется, была не слишком довольна но я пообещала, что как только приедет отец девочки, так и решим дальнейшую судьбу Олетты. Ты пойми, Марта, я и сама ничего о ней не знаю. Только ведь и бросать её с незнакомой служанкой жалко, а к твоей племяннице она привязалась. И время это я Алете оплачу, даже не переживай. Воля ваша, леди Элис, а только ненадёжное это место. А ну как у отца Ейного денег не будет на няньку? Да и растут детишки быстро, а племяшка потом куда изденется? Ну, разве что ненадолго этакая работа ей. «Как лорд Хоггер вернётся, так всё и решим», — пообещала я. Потом разгружали то небольшое количество вещей, что привезли из Вальнорка. Потом я выделила ткани на платье девочки и срочно усадила швей за работу. В общем, до ванной комнаты я добрела уже ближе к вечеру. Дебби помогла мне прополоскать и расчесать волосы. И сейчас я, наслаждаясь заслуженным покоем в своей спальне, пила чай. Дебби, пожалуйста, сходи к леди Миранди и скажи, что я её жду. Кейти пусть передохнёт. Потом я сама приведу леди к ним в комнату. К сожалению, никаких особых подарков я малышке не привезла. Мы слишком быстро уехали. А ведь она их ждала. Я готовила объяснение и думала, чем загладить свою вину. Но тут вбежала Миранда и застыла, глядя на вскочившую из подушки у камина белку. Та насторожённо вглядывалась в новое лицо в своём окружении, а потом робко вильнула хвостиком. <свистит> Миранда запищала так тихо, но таким высоким голоском, что у меня заложило ухо, как будто комар зазвенел прямо у лица. «Это...» <свистит> Белка припала на передние лапки, задрала попу и, радостно вильнув рыжим пушистым хвостом, смешно скакнула несколько раз, приглашая поиграть. Миранда с разбегу упала на колени и робко протянула ручку. Белка осторожно понюхала и лизнула ладонь. Минут пятнадцать они клубком валялись на полу. Миранда пыталась её поймать и поцеловать, но получала ловкие лизы в нос и щёки. Коварная собака уворачивалась и обнять себя не давала белка радовалась и прыгала так что даже запыхалась и наконец уселась свесив узкий язычок на бок и пытаясь отдышаться не совсем леди миранда вам нравится эта собачка она самая лучшая леди лис малышка была совершенно честная и счастливо улыбалась это самый самый лучший подарок это не подарок маленькая леди но если вы подружитесь то Белка будет любить вас». «И спать у меня в комнате?» «Если захочет, то иногда будет». «Я отдам ей свою подушечку!» Я засмеялась. «Думаю, мы обойдёмся без таких жертв». «А что она любит кушать?» Я только вздохнула. «Хорошо, конечно, что девочка так рада, но теперь предстоит объяснять многое, что собачка — не игрушка». Что о белке нужно заботиться, гулять с ней, купать и прочее. Что кормить требуется отдельно и не позволять кусочничать со стола. Да многое придётся рассказывать, а главное — контролировать. Но, может, это и к лучшему. Пусть учится нести ответственность за других. Леди Миранда, я хочу вас познакомить с одной юной барышней. О, вы привезли мне ещё одну игрушку, а где? Нет, Леди Миранда. Эта девочка не игрушка. Она вполне живая, только немного болеет. Если вы хотите, мы вполне можем навестить ее. А белка останется здесь? Белку можно будет взять с собой. Рассматривали девочки друг друга несколько настороженно. Гостья сидела на кровати, вытянув ноги в носках поверх покрывала, закутанная в огромную сорочку. Ничего. Через пару дней платье будет готово. Белка, чуть поскуливая, стояла на задних лапах и просилась на постель. Миранда недовольно хмурилась. Она была и моложе возрастом, минимум на год, и немного меньше ростом. Вцепилась мне в руку и спросила. «А это её белка или моя?» «Белка, леди Миранда, сама по себе. Она будет дружить и с вами, и с этой малышкой». Я кивнула на рассматривающую нас гостью. И даже со мной будет играть с удовольствием. «А девочка будет здесь жить?» Миранда всё ещё хмурилась, и я аккуратно ответила. «Какое-то время будет. Потом приедут барон Хоггер и её папа. Тогда и решат всё. А сейчас ей немного грустно от того, что папа остался в Альнорке. А лето стояла у окна, несколько напряжённо, переводя взгляд с одной малышки на другую, но не вмешивалась. Я тоже замолчала, давая время им присмотреться. Миранда оказалась более решительной. Она всё так же хмурила светлые брови, но спросила тихонько, даже робко. «Как тебя зовут?» Я только хотела вмешаться и объяснить, что гость болеет и пока не может разговаривать, как-то ловко сдвинулась к краю кровати, села, свесила ножки в огромных носках и сепловато ответила. «Бель, это значит... «Красавица!» Я и Олета переглянулись и замерли. Пусть малышка говорит что угодно. Главное, она отходит от шока. Миранда посмотрела на меня, подошла ближе к высокой постели и попробовала залезть туда. Я помогла, а потом, немного подумав, подняла с пола белку и поставила между ними. Псинка мгновенно облизала сперва Белль, а потом для симметрии Миранду и улеглась между ними пузиком кверху. Леди Миранда подвинулась ближе, так удобнее было гладить и чесать, и несколько обиженно сказала. «А Миранду значит, восхитительная. Зато у меня есть кукла, которую зовут Леди Глория». На глаза Белли навернулись слезы, и я поспешила вмешаться. «Жаль, что у Белли нет куклы». «Думаю, это не совсем хорошо. Правда, Миранда?» «Пожалуй, завтра мы все вместе сядем и сошьём для Бэль новую куклу. Хочешь?» Ответить на словах она не захотела, но кивнула тёмной головкой так, что кудряшка скакнула по щеке. «Ну, хоть что-то». «Сейчас, юная леди, вы выпьете на ночь тёплое молоко и ляжете спать. А завтра у нас будет много дел». Миранда нехотя слезла с кровати, взяла меня за руку и ревниво спросила а Белка здесь останется? — А как ты хочешь. Видно было, что девочка колеблется. Она рассматривала валяющуюся на кровати Белку, чуть ревниво косилась на Белль и, наконец, приняла решение. — Ладно, пусть сегодня ночует здесь, а завтра у меня. Так ведь можно, Леди Элис? Я уложила спать Миранду, посидела немного, рассказывая сказку, и вернулась в комнату Белль. Та ещё не спала. Сказку я повторила, подумав, что это не слишком удобно, но хорошо уже то, что девочка слушает и не отводит глаза. Вернулась Олета, и я уже, выходя из комнаты, получила таки награду. Спасибо, леди. Вернулась в свою комнату, хлебнула остывший чай и, наконец-то, открыла книгу тётушки-мажины. Стронгер постарел с момента их последней встречи. Прибавилось седины и углубились морщины. Но физически он всё ещё был крепок. Плохо было то, что капитан как бы застыл в своём горе. В первый же вечер Генри снял самый удобный номер в гостинице, который только смог найти, и постарался напоить капитана. Тот долго пил, не пьянея, Молча сглатывая вино и морщись, а потом его просто прорвало. Накричала Генри, так кричала, а у меня на руках Белла, и я не мог. А потом тишина и только треск пламени, и перекрытия рухнули, как только я вышел. Я даже Беллу не успела тащить от дома. Я искрами ноги обсыпала. Саму-то я её ее под плащом прятал, а ножки высунулись. И вот... Тело погибшей жены капитана похоронили в гробу с отпеванием в отдельной могиле. Это то, что с трудом смог устроить лорд Хоггер. Большую часть трупов сваливали в общие ямы. У семей не было денег на достойные похороны. Всё это время Стронгер смотрел куда-то пустыми глазами, и от него совершенно не было толку. Он не в отвечал, а на пиццы ещё раз просто отказался. — Не могу, Генри. Потом снится всякое. И крик еще этот. Нужно было что-то решать с лавкой, которую капитан держал для прокорма семьи. Нужно было решать вопрос с земельным участком. Его могли просто захватить новые застройщики. Бумаги сгорели все, и восстанавливать их пришлось лорду Хоггеру лично. В канцелярии герцогства сновали толпы народу, топтались погорельцы и всем было что-то срочно необходимо. Песцы довольно улыбались. Количество перепадавших им медяшек превращалось в обильный водопад. Над самим Вальнорком, несмотря на морозы, долго еще витал запах гари. Да и почерневший от копоти снег в ближайших кварталах выглядел жутковато. Участилось количество нападений на ночных улицах, и барон искренне радовался, что успел отправить Лиз в замок. За городом тоже пошаливали, и один обоз уже подвергся нападению. Впрочем, купцы отбились, а герцог не собирался миндальничать. Войска патрулировали улицы и собирали ополчение для ловли мародёров. Многие из погорельцев не отказались подработать, так что это беспокойство ненадолго. И все это время, бегая, как какой-нибудь ловкий стряпчий с бумагами капитана, наводя порядок в его лавке и договариваясь с остающимся там приказчиком о новом введении дел и письменных отчетах хозяину, валясь вечерами в койку совершенно бесил, барон думал об Элиис. Не, так и не услышал от нее «да». «Но не может же она отказаться. Или... Но если она откажется, у меня ещё есть время. Она отслужит два года экономкой честно, как договаривались. У меня есть время. Я постараюсь её убедить. А если нет...» «Размышлять о таком было больно!» и, дума его свернули куда-то в сторону. «Отец бы проклял меня», — усмехнулся Генри внутренне. «Взять девицу с подмоченной репутацией бесприданного точно бы проклял. Почему-то от этой мысли стало даже весело». «Какая мне в сущности разница?» Что будут говорить об этом браке? Но всё же мне хотелось бы понять, что она выходит замуж не за мои земли. Генри ворочился в неудобной кровати, а капитан Стронгер всё ещё сидел у стола, опялись в тёмное окно, за которым не было видно даже звёзд. Он проводил так почти все дни, бессмысленно глядя в какую-нибудь точку и вздрагивая, когда с ним заговаривали. «Джон, ложись спать». «Сейчас». И ничего не изменилось. Он даже не шевельнулся, чтобы раздеться. За последние дни лицо его обросло неряшливой щетиной. Он почти не ел. Генри казалось, что капитан даже рад, что сейчас нет нужды заботиться о дочери. Эти мысли лорду Хойгеру сильно не нравились. «Джон, завтра-послезавтра прибудет охрана». «Да, Генри, у меня к тебе просьба. Пусть Белла поживёт зиму в твоём замке». «Нет». Генри, но тебе не придется тратиться на нее, я компенсирую все расходы. Не веди себя как идиот, Джон, но я не собираюсь возиться с брошенным ребенком. У меня и своих дел достаточно. У тебя же есть твоя эта, как ее, леди-экономка. Джон, ты поедешь со мной и проживешь зиму в замке. Я понимаю твое горе, но у тебя осталась дочь, и ты не скинешь себя эту ответственность. А там уж видно будет». Капитан помолчал и как-то неуверенно ответил. «Может, ты и прав, Генри. Может, и прав. Из-за прихоти барона Хоггера, прибывший в к отряд охраны, задержался на двое суток. Барон брал с собой только двоих и отсутствовал целыми днями. «По лавкам бегал», — равнодушно пожал плечами на вопрос сослуживцев один из солдат. «Что-то всё искал там». «По каким?» — полюбопытствовал молодой чернявый Блейк. — Не нашего ума дело, — недовольно буркнул Джонатан. — Тебя охранять наняли, а не языком мести. Вот и охраняй. Капитан Стронгер, кажется, так и не заметил задержки.